Из дневника следователя Савельева, Рыбнинск, Лиськова, 2 августа 2018 года. Рабочий день начался с новостей. Взлохмаченный больше обычного Курочкин встретил меня в кабинете, где было непривычно прохладно. «Живем, товарищ майор!» – он покрутил в руках небольшой пульт. «Нам, наконец, установили кондиционер. Прощай, невыносимая жара! Да здравствует комфорт!» Отлично. Но ты ведь не только из-за этого так радуешься. Давай, выкладывай, что у тебя еще. Начну с малого. Эксперты подтвердили, что наше отравленное молоко не коровье, а козье, и по составу совпадает с тем, что я взял у Ирины Кругловой. В нем, правда, лишь остаточные следы алкалоидов в очень незначительном количестве. Но я уверен, что она причастна к отравлениям. Пока это косвенные доказательства. Нам даже мотив не ясен. Но зацепка есть. Будем раскручивать. Хорошо, дальше. Вчера я опросил родных и подруг Дарьи, чтобы поискать ее связь с Кругловыми и Полежаевым. Но, похоже, хозяев усадьбы она впервые встретила на той вечеринке. А с рыбаком вообще не была знакома. Влейскова тоже раньше не бывало. Но ее ближайшая подруга упомянула интересный факт. Накануне гибели Даша прислала ей странное сообщение. Вот, я записал. «Похоже, я поймала золотую рыбку». Брошу Ромку и перееду в столицу. Приеду, все расскажу. Не знаю, имеет ли это отношение к нашему делу и о какой рыбе речь. Возможно, о новом любовнике, при этом весьма состоятельном. Уж не с Кругловым ли она решила закрутить роман? Или, может, с кем-то из отдыхавших в отеле? Надо расспросить наших дайверов. А что, если это действительно хозяин усадьбы? Ирина могла отравить Дашу из ревности. И вместе с ней всю группу? Странный способ убрать соперницу. Но ты эту версию все равно со счетов не снимай. У тебя все? Тут еще пара новых материалов. Тяжкие телесные, бытовуха. Лейтенант Филимонов вернулся из отпуска. Передал ему, пусть со свежими силами займется. Ну и напоследок, самая главная новость. Славка посмотрел на часы. Через 20 минут в 10 часов всеобщий сбор. Нам представят нового начальника. Курочкин, с этого надо было начинать. «У тебя хоть расческа есть? Причешись, не пугай людей своими вехрами». С сомнением, оглядев футболку Курочкина и свою полосатую тенниску, я достал из шкафа две форменные синие рубашки с коротким рукавом. «Быстро переодевайся, кто знает, какое у начальства отношение к неформальному виду. В выходные махнем на рыбалку? Батя говорит, на вечерке клев неплохой. На мелях щучка, лезь сжирует. А уж платвички-то всегда будут». Или вы в Леськово к Кире Юрьевне подадитесь? Мне показалось, что она на нас обиделась». «Много болтаешь, Старлей. Посмотрим по ситуации. Пошли, пора уже». Предчувствие меня не обмануло. В конференц-зале, где царил сдержанный гул, все сотрудники были в форме. Кто в строгой синей, кто в летней камуфляжной. Лейтенант Филимонов призывно махал нам рукой, показывая на свободные места. Ровно в 10.00 в зал вошел полковник Чудаков в сопровождении подтянутого, молодцеватого блондина с намечающимися залысинами и значком «Отличник следственных органов» на безупречно сидящем синем пиджаке. Семенящая за ними секретарша Милочка, надевшая по случаю узкую форменную юбку, чуть не выронила папку, которую он ловко подхватил, галантно придержав девушку под локоток. «Зануда и бабник!» Вынес свой вердикт Курочкин в но так, чтобы наш ряд его услышал. Раздались смешки, которые Виктор Ильич пресек одним строгим взглядом. «Позвольте вам представить нового начальника межрайонного следственного отдела, майора юстиции Прудникова Александра Валентиновича», откашлившись, начал Чудаков. «Он не только опытный следователь, но и кандидат юридических наук». «Я же говорю, зануда и зазнайка», — прошептал Славка. Далее последовала биография майора, перечисление ведомственных наград и научных публикаций, после чего Прудников взял слово. «Коллеги, я не буду сейчас много говорить. Надеюсь, что мы ближе познакомимся в процессе работы с каждым из вас». Тут он бросил многозначительный взгляд в сторону зардевшейся милочки. Понимаю, мне будет непросто завоевать ваше доверие после такого профессионала, как уважаемый Виктор Ильич. Скажу лишь, что в сотрудниках я ценю дисциплину, оперативность если хотите, корпоративный дух, взаимовыручку. Перейду к более приятной части нашей встречи. Мне поручено вручить полковнику юстиции Чудакову Виктору Ильичу заслуженную награду «Знак почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» и грамоту председателя Следственного комитета. Тут же подскочила Милочка со своей папкой, а Прудников прикрепил на пиджак полковника знак в виде венка из лавровых и дубовых веток, перевитых лентой с эмблемой комитета в центре. Все долго аплодировали. Девчонки из архива и экспертного отдела притащили целую корзину цветов. Со всех сторон слышались поздравления. Расчувствовавшийся Чудаков чуть не прослезился, пожелал преемнику успехов на новом месте и пригласил всех в пятницу вечером на банкет в ресторан «Волга». Прудников оказался не так прост. Прервав всеобщее ликование строгим стуком карандашом по столу и дождавшись тишины, он поставил свою точку. «Возвращаемся к работе, товарищи. Через 15 минут жду начальников отделений в своем кабинете с докладами о текущих делах». «А ты прав, Славка». «Непросто нам будет», — вздохнул я, глядя в спину новому начальнику. «Придется идти на ковер. Где у нас справка за прошлый месяц?» Но, к моему удивлению, майор на совещании никому нотации не читал. Советов не давал, просто внимательно выслушивал, делая пометки в рабочем блокноте. Даже пару раз вставил дельные замечания и, пожелав хорошего дня, отпустил всех, кроме меня. «Задержитесь, Савельев». «Для вас есть информация». Он показал на стул напротив. «В областное управление в отдел по экономическим преступлениям сегодня утром поступило сообщение о хищении. Знаю, знаю, что это не ваш профиль. А вот фигурант вам точно знаком. Круглов Олег Владимирович. Он ведь проходит у вас потерпевшим?» «Так точно, товарищ майор, по делу о краже картины и свидетелем по делу об отравлении». «Об отравлении? Вы не упоминали его в отчете?» «Давайте подробнее». Прудников снял пиджак, ослабил галстук и всем своим видом выражал внимание. А не так он зануден, как кажется с первого взгляда. То, что не глуп, точно. Это была рабочая версия. Два несчастных случая, которые оказались не такими уж случайными. У обоих потерпевших обнаружили одинаковые признаки отравления. Согласие полковника Чудакова, мы их объединили и рассматриваем пока как непреднамеренное убийство. Из-за косвенной связи с делом о краже расследование идет параллельно. У нас есть подозрение, что к отравлению причастна жена Круглова, Ирина. Думаю, если все эпизоды собрать, увидим целую картину. Интересный поворот, однако. Что ж, продолжайте разрабатывать эту версию. У вас такое удивленное лицо. Вы думали, что я противник переквалификации несчастных случаев? Статистику это, конечно, часто портит, но обычно я полагаюсь на чутье профессиональных сыщиков. А вас мне именно так отрекомендовал полковник Чудаков. Держите справку из управления, там есть все контакты. Коллеги просили нас пока просто принять это к сведению. Они проводят проверку и не хотят раньше времени делать выводы или спугнуть расхитителей. Но связь стоит поддерживать. Можем быть полезны друг другу. Так точно, взаимовыручка. А вы молодец, Савельев, схватываете на лету. Идите, работайте. «Да, и скажите юноше из вашего отделения, пусть сходит к парикмахеру. Устав надо блюсти». «Что я могу подделать, если у меня такие непослушные волосы?» Курочкин пытался пятерней соорудить подобие приличной прически, заглядывая мне через плечо в справку из областного управления. «На что ли, подстричься? Ха, прямо Бонни и Клайд!» «Да уж». Муж ворует деньги в клинике, жена травит тех, кто ей не нравится. Веселая семейка. А помните, у Агаты Кристи есть такой рассказ? Кажется, «Убить легко» называется. Там тоже дамочка убивала всех, кто ей чем-то насолил. Пока это только наши догадки, Слава. А на одних предположениях мы доказательной базы не построим. Хотя, согласен, странные совпадения, но как-то все не складывается. Вот смотри. Аноним, приславший заявление, приложил к нему документы, подтверждающие схему вывода денег со счетов клиники, якобы для закупки оборудования, и выписки с офшорных счетов. Допустим, Круглов мошенник. Но какое отношение это имеет к делу о краже картины? Никакого. Если вор Полежаев, то куда он успел спрятать портрет до своей гибели? Никаких версий о сообщнике у нас нет, если только не он его отравил. Тогда, получается, Ирина, сообщница рыбака, и ограбила собственного мужа, а потом избавилась от подельника. Абсурд. Кроме того, мы точно знаем, что она все это время не покидала Леськова. И зачем ей вообще эта картина, если она и так висела в ее доме? Только если насолить мужу, которому она дорога. Курочкин удрученно вздохнул. Тупик. Мне кажется, мы что-то упускаем. Какую-то деталь. Это так бывает, обман зрения. Иногда что-то важное у нас перед глазами, а мы не видим. Ты бери материалы по отравлениям, а я по краже. Будем внимательно перечитывать и отмечать все странности и нестыковки. Потом сравним и посмотрим, есть ли совпадение. Я взглянул на часы. Сейчас полдень. Работаем до пяти, потом поедем в Лиськово. Позвони Сидорчуку, пусть там аккуратно присмотрит за Ириной. Если увидит, что она куда-то несет свое молоко, пусть задерживает под любым предлогом. «Понял. А как же обед, товарищ майор?» «Сгоняешь за бутербродами в буфет. Много есть вредно». К концу рабочего дня у нас в глазах рябило от перелопаченных материалов, написанных заметок, нарисованных таблиц, пересмотренных фотографий. «Так, Анатолич, подытожим то, на что мы оба обратили внимание». Курочкин устроился на краю стола и взглянул в свои записи. Во-первых, скорее всего, Полежаев знал Кругловых не просто как новых жителей деревни и покупателей рыбы. Хотя последние это почему-то отрицают. Во-вторых, все, кто был в гостях на той вечеринке, ночью крепко спали. Кроме Киры Деминой, которая не пила за ужином алкоголь. Предположим, что в него было добавлено снотворное. Но кем? Вором? Но это никак не может быть Полежаев. Значит, кто-то из хозяев или гостей? А вот девушка Даша вино почти не пила, судя по протоколу вскрытия, и могла ночью из отеля уйти и что-то или кого-то видеть. Допустим, она стала свидетелем того, как Полежаев ворует картину. И что, стало его шантажировать, требовать деньги? Но откуда у рыбака деньги? Да и отравить ее он не мог, так как уже сам был мертв. Вывод? У него все-таки был сообщник или сообщница. Именно от него Дарья предполагала получить вознаграждение. А вдруг это Ирина? Может у нее были отношения с Полежаевым? Нет, Слав. Отношения у Ирины с другим мужчиной. Пришлось рассказать помощнику о сцене в беседке. Значит, они вообще втроем орудовали? Ты думаешь, круглова сколотила банду из соседа рыбака и молодого любовника, чтобы украсть у собственного мужа портрет его бабки, а потом стала устранять сообщников? Какая-то дикая версия. Прудников поднимет нас на смех. «Но молоко-то у нее отравленное. Значит, Ирина к этому причастна. Надо брать ее, товарищ майор, пока кто-то еще не помер. Я вот думаю, что если Иван Полежаев вообще ни при чем, а картину украл за польский, или вообще Круглова ему сама ее отдала, хотела мужу насолить? Женщины, они ведь такие мстительные». «Смотрю, ты стал очень хорошо разбираться в женских характерах. Давно ли? Кстати, стой, той из экспертного отдела ты все еще встречаешься?» «Это вообще не имеет никакого отношения к делу», — обиженно фыркнул Славка. «Мы остались друзьями, если вам так интересно. Ладно, давайте уже собираться, поедем в Лиськово. Чует мое сердце, надо задерживать Круглову». Вот заладил одно и то же. Сидорчук не звонит, значит, все в порядке. «А у вас что-то вообще сегодня телефон весь день молчит? Странно как-то». «Действительно, непривычно. Ни одного звонка». Оказалось, что у моего смартфона села батарейка, а я и не заметил. Пришлось искать зарядку и ждать, когда на экране появится хотя бы пара делений. Телефон тут же завибрировал. Сообщения посыпались одно за другим. Но все они не имели значения, кроме нескольких СМС от Киры. «Игорь, у меня есть новости, думаю, тебе стоит приехать. Срочно приезжай. А у что не отвечаешь?» И фото черной записной книжки с ручкой на пружинке точно такой, какая была у Ивана Полежаева. Не надо быть провидцем, чтобы понять. Кира опять во что-то ввязалась. В Лесково мы мчались на максимальной скорости, которую я мог выжать из своей старушки. Всю дорогу мы пытались дозвониться до Киры, но ее телефон не отвечал. Дверь в дом была распахнута, в комнате все было перевернуто. На полу валялся мольберт, кисти, тюбики, какие-то осколки. Скатерть со стола была сдернута, и на белой ткани темнели пятна то ли крови, то ли краски. Ни портрета, который рисовала Кира, ни ее самой нигде не было. Не нашли мы и записную книжку с фотографией. Осмотрели сад, баню, сарай, никого. «Слава, вызывай сюда Сюдарчука, пусть составляет протокол осмотра места происшествия. И звони экспертам, пусть тоже едут. А я Кругловым, вдруг она у них». Я все еще надеялся, что погром в доме не имеет к Кире никакого отношения. В усадьбе царила тишина. На мой настойчивый стук и оклики никто не отвечал. Машины круглого во дворе не было. Дверь в дом оказалась не заперта. Я вошел, продолжая звать хозяев. На диване в гостиной лежала женщина в монашеской одежде. Я на минуту оторопел от неожиданности, но потом узнал в ней Ирину. Она была без сознания или крепко спала. На журнальном столике лежала вскрытая упаковка снотворного и стоял полупустой стакан. Набрал номер славы, попросил быстро привезти сюда фельдшера и на всякий случай вызвать скорую. Осмотрел дом, сад, никого. Привлеченный беспокойным кудах-то кур заглянул в загон и оторопел от увиденной картины. На деревянном настиле, усыпанном соломой и залитом кровью, Валялись две козочки с перерезанным горлом.